Глава пятая. Кроме указанных выше судебных доказательств, я пользуюсь в освещении тобольского периода показаниями свидетелей: учительницы детей Битнер, офицера отряда Мундля и записями в дневнике графини Гендриковой. Битнер и Мундль были допрошены мною в городе Ишиме. 1 четвертого августа, а второй 6 августа 1919 года. Дневник графини Гендриковой был обнаружен в здании Уральского областного совета 4 сентября 1918 года товарищем прокурора Остроумовым. Параграф 1. Тобольский дом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 Помещалась в комнатах девушка Демидова. Рядом с её комнатой комната Жильяра, а далее столовая. Против комнаты дежурного офицера находилась комната камердинера Чемадурова, рядом с ней буфетная, а далее шли две комнаты, где жили камерюнгер Тутельберг, няня детей Теглева и её помощница Эрсберг.